плащом обнаружилась старая, много раз заштопанная куртка, наполовину кожаная, наполовину шерстяная. Сшита, как попало, и, видимо, самим владельцем из шерстяной кофты и кожаной куртки. Пояс, два пистолета, одна наступательная граната. Какая-то коричневая дрянь прицеплена на том же поясе. Небольшая, по форме похожая на большой грецкий орех, весь ощетинившийся множеством длинных острых иголок. Иглы кое-где были в крови, и слабо светились. «Что за хреновин у тебя на поясе?» — подозрительно спросил Велес, заметив, что у мужика и штанины возле колечки кровью пропиталась «Мазохист какой, что ли?» «Морской еж! Артефакт!» — улыбнулся мужик всей своей бородатой лицой. Хищные глазки при этом чрезвычайно быстро бегали по глазным яблокам. Он алчно и быстро осматривал лагерь. Велес на всякий случай глянул вверх, потом посмотрел на Романа, Тот в ответ кивнул и, незаметно от всех, стал потихоньку сдвигаться к разобранным машинам. «И зачем, дружбант, ты артефакты возле яиц таскаешь?» Мужик громко расхохотался. Велес нахмурился и прикинул. «А не пристрелить бы этого мутанта стрёмного? Да и хрен с ним!» «Простите», — отсмеявшись, сказал сталкер. «Новички вы здесь, понимаю, но всё равно смешно. Он не излучает». «Отаскаю, потому что залез недавно в пятно радиоактивное. Ёж хорошо радиацию выводит. Правда, крови он выводит тоже немало». «Вижу». Вилли назвал себя нехорошим словом. «Он ведь это все знал. Правда, только в виде текста, сухо излагающего факты. Иллюстраций там не было. Кроме фотографий самих артефактов. Правда, фото ежа в его архиве немного отличалось от того, что он видел сейчас». «Кровью потерял, они же жратвы не попить нету, да?» «Да», — мужик снова показал всем свои желтые зубы. «Так дадите чего откусить?» «Кусок провода пойдет, а то кусочки забыли!» — вмешался в разговор Жакан, и народ громко заржал идиотской шутке. «Что интересно, сталкер тоже». «Ладно, пойдем, пожрешь», — сказал Велес, указывая кивком куда-то за разобранную технику. «Остальные по сторонам смотреть». «Юсудзу, Мицуту, начинайте работать!» «Знаете, с утра ничего не ел!» Сказал сталкер, когда Велес подвел его к продуктам, накрытым листом, в прошлом стенка от контейнера. «Ого! Да это же целое сокровище!» Воскликнул сталкер, откидывая пластик и большущими глазами, глядя на груду аккуратно сложенных консервов, вакуумных упаковок, саморазогревающихся пакетов, шоколад там тоже имелся. И вот к нему-то сталкер потянул руки в первую очередь. «Э, брат, осади!» Велес поймал за грибущие руки буквально в дюйме от шоколадного батончика «Энергия семени». «В смысле, кажется, времени». «Да, времени. Просто упаковка смелость. Вот буквы перепутал». «Сначала твой товар». «Хм!» Сталкер проглотил слюну и сел на земь спиной к еде. Облегченно вздохнул. «Знаешь, парень, Велес, очень приятно. Синяк». Велес хмыкнул, намекая на происхождение погонялы. Сталкер хмыкнул в ответ, намекая в ту же сторону. «Правильно понял парень. Бухнуть я люблю. Так вот, за эту гору жратвы, да еще такой!» Он не удержался и обернулся, чтобы снова глянуть на эту невозможную кучу вкусной еды. С трудом отвернулся, протяжно вздохнул простонал. — Я вот лично знал бы, что у вас тут столько всего. Гранату бы с откоса сначала бросил. Ты уж не обижайся, парень. Но такое здесь стоит больше сотни жизней. Да, жизнь тут вообще немного стоит. — Короче, ты можешь рассказать что-нибудь интересное для меня? Виллис сел напротив сталкера, положив винтовку на земь слева. — А что тебя интересует? — хитро прищурился сталкер. — Я тут давно, много чего знаю. Вот. Велес вытащил из-за пояса, держал не в кармашке, а просто воткнутым за запряжку небольшой блокнот с прицепленной к нему ручкой. Ручка обычная, архаичная, шариковая, всего в мизинец длиной. Открыл первую страницу, продемонстрировал. Оп, пардон. Перелистнул страницу с изображением Лизы, со спины и в нижнем белье. Красиво, кстати, получилось. Это он вчера под вечер со скуки нарисовал. На второй страничке был набросок местности вокруг оврага срисованный с настоящей карты и срисованный весьма коряво. Будто рисунок делался в процессе путешествований по этой местности и наносился на бумагу в разное время разными кусками. Можешь показать места, где тут чего имеется. Стоянки сталкеров, группировок, торговцы. Может, где есть места с артефактами. Ну-ка, дай-ка глянуть. Мужик полминуты смотрел потом взял ручку и стал быстро что-то отмечать и писать мелкими печатными буквами. Где-то за пару минут он исписал весь листочек. «На, это все. Больше тут ничего нету. Либо я просто не знаю». «А артефактов здесь искать и не стоит. Это надо дальше, к свалке идти. Или, если с головой не дружишь, то к самой ЧАЭС. Там монолитовцы к кочерыжку тебе и отстрелят». «Ого, отстрелят». — бормотал Велес, проглядывая подновленный рисунок. — Ну, — спросил сталкер, — я заслужил поесть. — Конечно, можешь есть от пуза, — кивнул ему Велес, убирая блокнот. — Информации эта дорогого стоит. — Благодарствуй, мил человек. Сталкер уже повернулся к вожделенной куче, когда наверху прозвучал громоподобный выстрел дробовика. Следом крик издавленный стон. Сталкер мигом повернулся с автоматом в руках и на лицо весьма бледный. Спускаясь сюда, он не учел, что кто-то из зеленых новичков может незаметно подняться наверх и подчистить кусты от кротов. Еще меньше он ожидал, что этот красавчик сопливый в странного вида броне плавным жестом вывернет ему обе руки в небо вместе с зажатым в них автоматом и чем-то очень сильно ударит в живот». Сталкер улетел через кучу продуктов, скрюченные бубликом, хрипящие от боли, рвущие внутренности, и все еще не понимаю как он умудрился так глупо попасть в такие недетские проблемы. Сталкер упал и, несмотря на боль, сорвал с пояса гранату. «Потерял, небось?» — сочувственно кивнул ему Велес, Потом поднял руку и показал гранату на ладошке. «Ой, смотри, нашлась!» Сталкер потянулся за пистолетами, но вовремя остановился. Винтовка Велеса уже смотрела на него. «Не пыргайся, гнида! Завалю!» Так и стояли с полминуты. Потом в кустах послышалась шумная, но короткая возня, и с откоса полетело чье-то тело в таком же бежевом плаще, только чище. Тело упало возле наполовину собранного бура. Что интересно, рассыпав по земле густые рыжие волосы и немного нелепо раскинув шикарные ноги в нешибко шикарных штанах скорее даже штанах драных. Впрочем, они были заштопаны. Бледное лицо женщины говорило о том, что она спит, и когда проснется, красивее не станет. Несмотря на приличных размеров грудь, мерно вздымавшую кожанку на шнуровке, лицом девушка не получилась совсем. Скорее уж мужик, не шибко страшный, но точно мужик, плюс возраст, и все, нету женщины, и большая ее грудь, и длинные ноги, Все в тираж вышло. «Лана — Лана! — пробормотал сталкер и злобно скрипнул зубами. «Убью, — Убью, подаль. Не рычи! Жива она! Док работает чисто, лишнюю кровь не любит, — ответил сталкеру Велес. Роман пока не появился. Осматривал местность на предмет особенно скрытных кротов. Спустя несколько минут явился. Спустился по откосу, неся на плечах чье-то маленькое и худое тело. Сталкер совсем с катушек съехал от этого зрелища и сделал глупость, все-таки схватился за ствол. А потом он не совсем понял, что же все-таки случилось. Молодой новичок вместо того, чтобы стрелять, винтовку бросил на наземь, хлопнул себя по поясу и с рыком прыгнул вперед. Сталкер выстрелил. Он точно знал, что пуля полетела в голову, точно знал, что не промахнулся и не совсем был уверен, Голубоватый в сполах был на самом деле, или ему показалось, но новичок не упал с лопнувшей головенкой. ПМ с такого расстояния череп раскалывает, что гнилой арбуз об асфальт грохнуть. Этот Велес мало того, что от пули, видимо, увернулся как-то, что, конечно же, бред, так он еще и перемахнул кучу продуктов одним прыжком. Это при том, что был он в броне? Приземлился Велес ударом пятки в грудь сталкера». Пистолет-синяк выронил и распластался по земле, не способный даже вдохнуть нормально. В голове сталкера билась одна единственная мысль. «Пиздец!» Увы, более сложные в сознании не задерживались из-за ужаса и невозможности положения, в которое его угораздило попасть. «Док, сюда тащи! Пацаны, бабу тоже!» — крикнул своим Велесом. Роман тихо, но матерно выразив свое мнение о приказаниях босса, двинулся к нему. Жакан с усяем потащили женщину. «Босс!» — пробасил Жакан, когда женщину положили рядом со сталкером. «Извиняй, но бабы там нету. Вот мужика там нашли. Сойдет?» «Смешно!» — не удержавшись от улыбки, сказал Велес. Женщина действительно на лицо очень уж корявая какая-то была. «Слышь, Веташ!» — Жакан пнул сталкера. «Братана его притащили!» «Гру даст, он у тебя, слушай! Гермафродит, что ли?» Подтянувшиеся пацаны заржали в голос. Посыпались дополнительные шуточки. Сталкер подполз к женщине и стал тормошить ее, зовя по имени. Роман положил рядом третьего сталкера. Удивительно, но это была девочка лет тринадцать, не больше. Худая, в грязной одежде. Страшноватая. Но в детском личике это было не так заметно, как во взрослом. Сталкер, под общий гогот и подначки, переметнулся к девчушке, стал ее тормошить. Голос стал жалостливым, в нем послышались слезы. Он стал выглядеть совсем жалко, этот сталкер. До Велеса не сразу даже дошел смысл всей картины. «Пацаны, засохните!» Народ мигом замолчал. Лом только тяжело вздохнул. Он как-то так же сказал, а ему века со спины табуретом двинул. Разница в том, сколько весит авторитет — Заметно буквально в каждом жесте и слове. «Если не соответствуешь своему весу, зарежут. А если хочешь стать потяжелее, будь готов зарезать сам». Это Лому как-то Велес объяснил. «Ну да, резать. Вот Велесу и резать не надо. Он руками из людей баранки гнет. Лом, расставь людей наверху. на Нахрен снова так попадать не хочу. Бродяг таких тормозить и заворачивать, но стрелять только в ответ. Будут старшего требовать, зови». Поставь двоих за сусликами приглядывать. Остальным помогать японцам. Док, останься. Без балды, босс, в натуре? Мне позволено лицезреть вас дольше других? О, вы исключительно милосердны и добры. Роман, прекрати поясничать, — резко ответил Велес, но с улыбкой. Поговорим с бродягами и... и кое-что еще. Убью... Зарычал сталкер, неверно оценив задумчивый взгляд, направленный на бесчувственную девчонку, облаченную в остатки джинсового костюма. «Да помолчи уже!» Недовольно поморщившись, сказал Велес. Тут до него дошло, как именно его взгляд расценил сталкер. «Ты что, опух, придурок? Я тебе, бля, кто? Ты кого педофилом назвал, сявка тряпочная? Я тебя козла, здесь прям кончу!» «Я подумал...» Сталкер стоял на коленях, вяло тормоша своих подруг. Впрочем, Велес уже понял, кем синяку приходятся эти подруги. Только вот поверить в это было трудно. «Ты неверно подумал», — оборвал его Роман. Подошел к припасам и выудил оттуда шоколадку. Стал жевать ее с таким видом, будто закусил куском резины. «Проголодался?» — спросил Велес. Роман что-то промычал неразборчиво. «Итак, будем говорить с тобой, бродяга». Бродяга перестал тормошить бесчувственных девушек и просто сел рядом с ними. Он уныло смотрел себе под ноги. Похоже, прощался с жизнью. — Ты не куксись, — подбодрил его Роман, прожевав шоколадку и откусывая еще. — Раз лёха тебя сразу не кончил, значит, нужен ты ему зачем-то и проживешь еще долго, — просил на друга недовольный взгляд и, видимо, имея в виду собственную отправку в зону в составе этого отряда, добавил. Правда, весьма хреново проживешь, братан. — Рома, что ты гонишь? Ну, все путем будет. Велес присял в ногах у девчонок. — Синяк, это твоя семья, так? Сталкер уныло кивнул и шмыгнул носом. — Сколько ты уже в зоне? — 15 лет, — ответил сталкер Синяк, и Роман громко закашлялся, подавившись шоколадкой. Велес просто кивнул. Он уже успел этому удивиться, когда дошло, насколько странный состав у этой сталкерской команды. «Отлично!» В этот момент очнулась женщина. С громким стоном она схватилась за шею и села. Мутный взгляд скользнул по лицам незнакомцев, скользя мимо Ромкиной покрасневшей и кашляющей морды, полыхнул яростью и, скользнув дальше, остановился на лице девочки. «Катя!» — прохрепела женщина, приобняв девчонку. Та тоже начала очухиваться. «Из дробовика кто стрелял?» — спросил Велесу Романа. «Девчонка!» — он поморщился. «Едва башку мне не снесла. Шустрая и сильная для своего возраста. Не так с ней что-то. А что, не пойму». Родители девочки молча и зло посмотрели на Романа. И немного торжествующе. Послали такой же взгляд грустно улыбавшемуся Велесу. И обоих его улыбка удивила. «Она родилась в зоне, Ром. Она не совсем человек. Ведь так, господа?» «Она человек!» — рявкнула женщина, у которой оказался удивительно красивый голос. «Катя человек больше, чем ты, ублюдок!» — прорычал Синяк. «Я человек! Дай мне нож, и посмотрим, кто из нас окажется прав!» — злобно ответила юная девочка Катя. А глаза у нее были, кстати, не совсем человеческие. «Ореховые? Ничего так?» а вот белки зеленоватые, будто краски в них брызнули. — Я... я окажусь прав, Катя. Хоть ты и способна двигаться неестественно быстро, — улыбнулся ей Виллис, с удовольствием заметив в ее глазах удивление и признаки паники. — Что ты хочешь за наши жизни? — уже успел прийти в себя сталкер-синяк. — Я многое могу предложить. Дольше меня тут только первый сталкер и проводник. Но и они меньше знают, чем я. Назови свою цену. Имеешь право. Хоть и повязал ты нас только потому, что тебе и твоему дружку сильно повезло. «Синяк, везение — вещь, которую человек получает с рождения», — усмехнулся Велес. Роман по поводу последней фразы сталкера просто презрительно фыркнул. «Везению не учат. А то, что позволило тебя так ловко повязать вместе с твоей семьей, этому нас научили. И, кстати, может, уже скажешь свое настоящее имя». Сталкер вздрогнул всем телом и затравленно посмотрел в глаза Велеса, но промолчал. «Я человек новый здесь. Вряд ли я даже пойму, что ты за человек такой. Я тут совсем никого не знаю. Синяк я, вот. И всегда меня так звали», — упрямо ответил Синяк. «А это жена моя, Лана. Катя вот доченька». «Ладно, проехали». Велес отмахнулся от упрямства Сталкера. Хочешь синяком быть, мне похрен. Будь синяком. Ну, теперь все мы познакомились. Ах, да, девушки, это док. Послышалось сдавленное, неразборчивое, но, ну, видимо, матерное бормотание. Ах, да, он не любит, когда его так зовут. Мама при рождении назвала его Романом. С тех пор он жутко оскорбляется, если его называют иначе. Давай уже одели, лёха рыкнул Роман. «Пардон со всех сторон», — Велес прищелкнул пальцами. «Дело такое, охуеть простое. Для начала, что здесь делаем мы? Мы пускаем корни. Здесь у нас будет постоянная база. Торговец, охрана, место, где сталкеры смогут поесть, попить и отдохнуть. Не бесплатно, конечно». «Не выйдет», — женщина повела головой, как бы показывая на весь овраг сразу. Во весне и осени его заливает почти до краев, а зимой заваливает снегом. Вы идиоты, если решили строить здесь базу, или что там у вас? — Леди, закройте свой милый ротик, — приветливо улыбнулся Евелес. — У меня нервы слабые. Не переношу, когда меня перебивают. Вот расстроюсь и случайно порешу всех троих. База будет здесь. Данные проблемы будут решены. И как уже сумел убедиться ваш супруг... Способы решать проблемы у нас не совсем обычные и немного за гранью возможного. — О чем он? — женщина требовательно глянула на мужа. — Ох, все-таки частично пацаны были правы. В этой семье яйца были как минимум в двух парах штанов. Синяк стушевался и покорно промямлил в ответ. — Я в него выстрелил, в голову. Сбиться прицел не мог, точно попал, а пуля ушла мимо. «Всполох такое, и все. Мимо прошла пуля». «Мутант!» — с интересом и почти теплом спросила Катя. «Будешь хамить, дядя не угостит шоколадкой», — ответил ей Велес, и девочка обиженно поджала губки, глазки полыхнули обидой и... «Ха! Шоколадку ей все-таки хотелось!» «Наука, господа! Мы сотрудничаем с Зоной, и она делает нам подарки. Иногда». Теперь у зоны есть одна маленькая проблема. Мы хотим ее решить. И вы нам поможете. Что нужно делать? Опять женщина. Синяк заткнулся прочно. Ничего особенного. Я вас отпускаю. Собирайте свое оружие и топайте отсюда. Но помните, что здесь вы сможете получить кров, пищу и сможете заказать почти любые вещи. Одежду, оружие, что угодно. Конечно, за соответствующую плату в виде артефактов. И еще одно. Отсюда можно будет уехать на Большую Землю. Вот после этих слов семья сталкеров сидела, пооткрывав рты минут пять. На лицах прошли самые разнообразные тени, самых разнообразных чувств и эмоций. Гнев, недоверие, надежда, страх. А что если получится? Как нам там жить? И тому подобные нервные дела. «Врешь!» — наконец очнулась девочка. Она здесь родилась, ей мир за кордоном был неведом, и если она и хотела когда-то давно заглянуть в мир, из которого пришли папа с мамой, то теперь уже не понимала иной жизни, жизни вне зоны. Она боялась, что папа с мамой поверят незнакомцу и... уйдут туда. Девочка Катя совсем не была уверена, что последует за ними. «Нет, не вру!» «Теперь вы получили ценную информацию, и от вас требуется разносить ее по зоне, среди сталкеров. Никому попало, а для начала только тем, кто, по-вашему, способен оплатить проезд». «Предупреждаю, проезд совсем не дешев». «Что нужно сделать, чтобы уйти за кордон?» «А вот Синяк хотел вернуться, как и его жена Лана. Какова цена?» «Набрать до жопы артефактов, мужик, и объебать этого чувака на сделке!» Залез с пояснением Роман. Велес укорезненно глянул в его сторону. Роман протянул ему обгрызенную шоколадку. «Будешь?» «Жопа слипнется!» — буркнул Велес. «Хорош уже жрать!» «Первое правильно. Нужно много артефактов. Часть вы отдадите за переправку за кордон. Остальное потребуется вам на той стороне, чтобы купить себе жизнь, не так ли?» «А это Лана умная женщина. Скажу я вам...» «Нет...» — Велес поморщился. «Отвечаю. Я, Велес, отвечаю, что ни одна падла вас там не рискнет грабануть. Артефакты купят по рыночной цене. Деньги — по желанию, налом, либо через банк, на любое имя. Да, любые услуги, но уже за отдельную плату. Паспорт сделать, одежку подогнать. В общем, вас не кинуть». Цель проекта — вывести на большую землю побольше людей, разбогатевших на сталкерстве. «Зачем?» — почти хором спросили остальные. «Не ваше дело», — мягко ответил Велес, Рома перестал кушать шоколад, тупо пялись на друга. Вот до него и дошло, что именно они тут забыли. С появлением богатых людей, которые по слухам, да еще иногда подтверждающимся слухам, сделали свое состояние в зоне, Сюда немедленно ломанутся сотни полудурков со всего мира. И, конечно, организация заботливо протянет страждущему руку помощи. Руку, которой суждено стать вот этому молодому боссу, который, вполне вероятно, сможет в будущем состариться. И, кто знает, может, ему даже повезет умереть собственной смертью. Роскошь редкая в рядах организации. — А что за проект такой? — спросила Лана, все еще прижимающая к себе дочь. «Таурус!» — осчастливил всех Велес, наконец-то придумавший название для проекта. «Правда, из всех присутствующих о том, что он его только что придумал, узнал только один человек — сам Велес». «А что это значит?» — спросила любознательная девочка. «А хрен его знает!» — все такой же счастливый, — ответил Велес. «Но звучит красиво!» <кхм> семейство сталкеров перекинулось странными взглядами — Конечно, ни один ему не поверил. И правильно сделали, что не поверили. Велес их не обманывал, да, но ведь достоверно об этом знал лишь он один. Он бы на их месте. Нашел бы сталкера, желающего вернуться на Большую Землю, и направил бы сюда, а сам пас бы его издалека, до самой отправки. И только убедившись, что сталкеров всегда увозят за кордон, а не валят прямо на месте, пошел бы сюда сам. «Да, и еще одно». Собравшийся улететь, придя, должен назвать такой код. Проект Таурус. И дальше соратники Велеса, если он простой сталкер. Либо дети Велеса, если он торговец или главарь какой-либо хоть немного влиятельной группы. Да, не советую кидать меня, не взяв с собой оплату проезда. Попытку проехаться на халяву за кордон я воспряму как личное оскорбление» и поступлю со сталкером соответствующе. «Башку отрежет», — пояснил Роман емко и содержательно. «Теперь в залог будущей дружбы», — Велес поднялся и кивнул на груду продуктов, в основном консервированных. «Берите жратвы, сколько унесете, и валите на хрен отсюда». Сталкеры поднялись. Почему-то, рванувшись было к продуктам, остановились. Посмотрели друг на друга, и, наконец, женщина, отрицательно мотнув головой, сказала... «Так нельзя! Если мы сейчас возьмем еду, не заплатив, зона этого не забудет!» Женщина явно боролась с желанием немедленно начать распихивать по карманам дармовую еду. Велес ее внутренней борьбы откровенно не понимал. «Вы здесь новички!» «Вы не понимаете», — сказал Синяк, глотая слюну. «Мы возьмем то, о чем договорились с тобой, за информацию. Только это съест Катя. Ты не против изменения условий этой сделки?» «О, блин!» — Велес тупо смотрел на этих сумасшедших. «Вы-то сейчас серьезно?» «Да. В глазах обоих легко читалась тоска о том, что они сейчас отказывались попробовать. Они такой еды не пробовали, наверное, многие годы. Зона справедлива, но жестока. Мы не можем взять эту еду просто так, а заплатить нам нечем». «Ебать, люха восхитился Роман. «Да с такими работать один кайф...» Они же даже кинуть не смогут, если тут все такие».